Глава 4 «Может, хотите сами повести мадемуазель Алле?» Кристиан жестом указал на мое обычное место рядом со штурвалом. Любила я в былые времена погонять на полной скорости по тихим, спокойным водам Женевского озера. «Не сегодня, Кристиан», — ответила я. И Кристиан, понимающе кивнул с мрачным выражением лица. И оно лишний раз подтвердило мне, что все так и есть. Все, что я уже знаю, — это правда». Он включил двигатель, а я безвольно опустилась на одно из сидений. У меня не было сил даже посмотреть по сторонам. Я вдруг вспомнила, как ещё совсем маленькой девочкой посол тусаживал меня к себе на колени, и мы с ним гоняли вдвоём по Женевскому озеру. Потом припомнила, когда он впервые позволил мне сесть за штурвал. А сейчас... А сейчас, через каких-то несколько минут, меня ждёт встреча с суровой действительностью. Не переставала грызть вина за то, что я не смогла вовремя отреагировать ни на одно из посланий от моих близких. «Господи!» — думала я по мере приближения к нашему дому, пребывая в полнейшей прострации, как можно так внезапно и так неожиданно свалиться откуда-то с райских небес из состояния радостной эйфории стремительно погрузиться в пучину беспредельного отчаяния. Глянув на берег, на деревья, окружавшие дом со всех сторон, я невольно отметила, что не вижу никаких перемен. «Атлантис» выглядит как обычно. крестьян замедлил ход и плавно пристал к причалу. Я выбралась из лодки и накрепко привязала её к швартовой тумбе. В душе вдруг затеплилась надежда. «А если это всё неправда? Может, ошибка какая вышла? Ещё минута, и папа выйдет мне навстречу. Он обязательно должен быть здесь». Но, глянув наверх, я увидела бегущих через лужайку Сиси и Старр. А потом появилась Тигги. Она что-то крикнула в открытую парадную дверь и тут же бросилась догонять старших сестёр. Я тоже ринулась навстречу к ним. Подбежала ближе и почувствовала, как у меня подкосились ноги при виде их унылых лиц. Я замерла на месте. «Алли!» — тут же мысленно приказала я себе. «Не забывай. Ты в семье, лидер. Немедленно возьми себя в руки». «Алли! Дорогая наша Алли!» Как мы рады, что ты, наконец, здесь!» тиги подбежала ко мне первой. Я застыла всем своим видом, стараясь демонстрировать спокойствие. Сестра крепко обняла меня. «Мы уже все тут извелись, ожидая тебя столько дней». Следующая подошла Сиси, -Си, а за ней, верной тенью, её неизменная спутница Стар. Молчаливая, как всегда, она тут же присоединилась к нашему объятию стиги Наконец я слегка отстранилась от сестёр. В их глазах блестели слёзы. Мы молча направились к Атлантису. При виде дома я снова почувствовала всю горечь потери. Посолд называл этот дом нашим личным королевством. Он был построен ещё в XVIII веке, но и сейчас смотрелся как самый настоящий волшебный замок из сказок. Четыре башенки, венчающие замок со всех сторон, фасад, выкрашенный в светло-розовый цвет. Дом расположен на полуострове, находящемся в частном владении отца, и со всех сторон окружён величественными парками и садами. В Атлантисе я всегда чувствовала себя в полной безопасности. Но без папы волшебный замок мгновенно опустел. Все вместе мы поднялись на террасу, и в этот момент из павильона, небольшого флигеля, расположенного рядом с основным домом, показалась моя старшая сестра Майя. Красивые черты её лица были искажены гримасой боли. Но при виде меня лицо у неё просветлело. Алли! — воскликнула Майя и бросилась ко мне, чтобы поприветствовать. «Майя, какой ужас, да?» — ответила я, чувствуя, как сжимается кольцо её рук вокруг меня. «Да, всё очень плохо. Но как ты узнала? Мы тщетно пытались выйти с тобой на связь все последние два дня». «Давайте войдём в дом», — сказала я, глянув на сгрудившихся вокруг меня сестёр. «И я вам всё объясню». Сёстры облепили меня со всех сторон, и лишь одна Майя безропотно поплелась сзади. Так уж вышло по жизни, что, несмотря на то, что Майя была старшая в семье, и со всеми своими личными проблемами девочки всегда устремлялись к ней, ища советы и утешения. По части лидерства первая роль всегда принадлежала мне. Вот и сейчас я поняла, что Майя совсем не возражает, если я и дальше продолжу исполнять свои командные функции. Мать терпеливо поджидала нас, стоя на пороге дома. Она молча заключила меня в сердечные объятия. Я сразу же почувствовала теплоту родных рук и с удовольствием припала к её груди. Не скрою, меня очень обрадовало её предложение пройти всем вместе на кухню. Я проделала длинный путь, и сейчас мне отчаянно хотелось кофе. Пока Клавдия, наша экономка, возилась у плиты, управляясь с огромной кофеваркой, в кухне возникла Электро. Длинноногая, загорелая, как всегда эффектная, умудряющаяся выглядеть элегантно даже в обычных шортах и майке. «Алле!» — негромко обронила Электро. А когда подошла ближе, то я увидела, какой у неё измождённый вид. Словно кто-то взял и откачал из её тела все жизненные силы и потушил огонь, всегда полыхавший в несравненно прекрасных глазах насыщенного янтарного цвета. Она порывисто обняла меня и схватила за плечо. Я обвела взглядом всех своих сестёр. Как же редко собирались мы вот так, все вместе, в последние годы. А когда я подумала о причине, которая свела нас сейчас то комок застрял в горле. И всё же мне пора узнать, как всё произошло. Но для начала нужно рассказать, где я была и почему так долго добиралась домой. Я сделала глубокий вдох. Прежде всего хочу сказать, что я сильно переживаю из-за того, что вы столько времени не могли выйти со мной на связь. Это правда. Девочки дружно расселись вокруг стола. Но тут я заметила стоящую у дверей ма и жестом показала на стул. «Ма!» «Ты тоже послушай, ладно? Может, найдёшь какое-то разумное объяснение тому, о чём я собираюсь вам рассказать». Ма послушно присела на предложенный стул, а я стала собираться с мыслями, не зная, с какого конца, начать рассказывать о том, как я наблюдала в бинокль папину яхту «Титан». Я была на сборах в Эгейском море. Готовилась к предстоящей регате Киклады. Регата должна начаться на следующей неделе. Но тут, в преддверии выходных, один мой приятель предложил провести уикенд на его моторной яхте. Погода стояла прекрасная и я решила, что для разнообразия можно и расслабиться на пару денёчков. «А чья яхта?» Немедленно поинтересовалась у меня Электро, хотя я уже заранее знала, что она обязательно спросит об этом. «Говорю же, одного моего приятеля», — ответила я уклончиво. «Разумеется, мне очень хотелось рассказать сёстрам про роман с Тео, но сейчас не самый подходящий момент, и я благоразумно удержалась от поспешных признаний. И вот, два дня тому назад...» продолжил я свое повествование. Приятель сообщил мне, что его друг, тоже яхтсмен, видел папин титан. Я закрыла глаза, заново переживая все то, что последовало потом. Глотнула кофе. После чего, как сумела, поведала сестрам и все остальное. Как все наши радиосообщения, отправленные на титан, остались без ответа. Как папина яхта, когда мы попытались подойти к ней поближе, снялась с якоря и на большой скорости стала удаляться от нас прочь. Все слушали мой рассказ с огромным вниманием, но краем глаза я заметила, какими грустными взглядами вдруг обменялись между собой Майя и Ма. Потом я набрала в лёгкие побольше воздуха и озвучила свою главную ложь. Дескать, в той части Эгейского моря, где мы находились, очень плохая мобильная связь. А потому я лишь вчера смогла наконец ознакомиться со всеми посланиями и прослушала те сообщения, которые поступили на голосовую почту. В эту минуту я презирала себя, ненавидела всеми фибрами души за столь наглую ложь, но ничего не могла с собой поделать. У меня не хватало духу признаться сёстрам, что я попросту отключила свой телефон. Я также ни словом не обмолвалась ещё об одной яхте «Олимпии», которую мы с Тео увидели в заливе в то же самое время. «Вот я и спрашиваю», — обратилась я ко всем своим слушательницам, «может кто-нибудь из вас объяснить мне толково, что происходит? и почему папина яхта находится в Греции, когда его самого уже нет в живых. Все взоры устремились на Майю. Она медлила с ответом, видно, тщательно взвешивая каждое слово. «Алли, у папы случился острый сердечный приступ. Это произошло три дня тому назад. Ничего нельзя было сделать. Врачи оказались бессильны». Услышав известие о смерти отца уже из уст старшей сестры, я поняла, что всё действительно кончено. Раз и навсегда. Я с трудом сдержалась, чтобы не расплакаться. Между тем Майя продолжила. Его тело доставили вертолётом на яхту. Потом Титан вышел в открытое море. Папу похоронили на дне океана согласно его воле. Папа не захотел расстраивать нас всякими похоронными мероприятиями. Я уставилась на сестру в немом шоке. Наконец-то до меня всё дошло. Пазл сложился. «О, Боже!» — потрясённо прошептала я. Получается, что я невольно попала на папины похороны. Ничего удивительного, что яхта удирала от нас со скоростью звука. Я... У меня не было больше сил притворяться сильной и спокойной. Я обхватила голову руками и постаралась сделать несколько глубоких вдохов, чтобы хоть как-то подавить нарастающую панику. Сёстры сгрузились вокруг меня и стали успокаивать кто как мог. Вообще-то я не привыкла давать слабину перед девочками, а потому даже попыталась извиниться за то, что совсем расклеилась — изо всех сил стараясь восстановить душевное равновесие. «Понимаю, как тебе сейчас плохо», — участливо проговорила тиги «Ты узнала, что на самом деле происходило в тот момент на борту яхты. Поверь, мы все, Алли, очень сожалеем, что так вышло». «Спасибо», — растроганно прошептала я в ответ, и тут же озвучила какую-то банальность на предмет того, что папа действительно однажды признался мне, что хотел бы упокоиться на дне морском. И вот надо же было случиться такому нелепому совпадению, в результате которого я стала невольным свидетелем того, как Титан провожает отца в последний путь. От этих мыслей у меня снова стала кружиться голова. Не хватало воздуха. «Не возражайте», — обратилась я к своим, «если сейчас я побуду какое-то время одна». Все согласно закивали в ответ, я ушла из кухни, провожаемая добрыми словами напутствия и поддержки. Выйдя в холл, я беспомощно огляделась по сторонам. «Куда бежать? Где найти покой своему страждущему телу? Где искать утешение, которого так жаждала моя душа? Нигде. Куда бы я ни бросилась сейчас, в какую бы сторону ни побежала, папы там уже нет. И нет мне ни утешения, ни покоя. Я толкнула массивную дубовую дверь и вышла на улицу. Только бы подавить в себе это чувство безысходности, которое со страшной силой давило на грудь. Тело моё непроизвольно само устремилось к пристани. Я облегчённо вздохнула, увидев, что наша гоночная яхта «Лазер» стоит на своём обычном месте, пришвартованная к берегу. Я тут же вскарабкалась на борт, подняла паруса и отпустила линь. Немного отплыв от берега, я поняла, что ветер благоприятный. Я подняла спинакер и стала носиться по озеру, как угорелая. Через какое-то время, поняв, что силы уже на исходе, я бросила якорь в небольшой бухточке, окаймлённой со всех сторон каменными утёсами. Мысли мои поплыли хаотичным потоком. Чтобы хоть как-то упорядочить их, я попыталась ещё раз проанализировать всё то, что только что сообщила мне Майя. Увы, мысли продолжали лихорадочно метаться в голове, и тогда я бездумно уставилась на воду, словно идиот какой. Но в глубине души всё ещё теплилась надежда, что мне откроется нечто такое, что сможет помочь понять и всё остальное. Как всё произошло? И почему так вышло, что именно мне, Выпал случай присутствовать при том, что, скорее всего, было погребением посолта Почему так? В чём причина? Или всё это простое совпадение? Постепенно сердце перестало колотиться в груди, как бешеное, и в мозгах немного прояснилось. Уже появились какие-то силы, чтобы взглянуть в лицо фактом, так потрясшим меня. Пасолт умер, и хотя сама мысль о том, что его больше нет, представлялась абсурдной и нелепой, это... Так, и от этого никуда не деться. Чтобы принять смерть отца как данность и научиться жить дальше уже без него, я должна смириться с его смертью и примириться с действительностью. Однако все мои аргументы, все привычные критерии истины, все всплывшие в памяти трюизмы мгновенно разбивались о выстроенную мною стену из горя и неспособности поверить в случившееся. В конце концов, я поняла, что пока мои усилия на эти утешения хоть в чём-то будут тщетными. И отныне меня всегда будет преследовать не только горечь утраты, но и осознание того, что отец ушёл от меня, даже не попрощавшись. Я ещё долго просидела на корме яхты. Размышляла о том, что ещё один день близится к своему завершению, и он прожит уже без папы. И надо мне как-то собраться с силами и побороть в себе то острое чувство вины, которое гложет меня. Страшно подумать, но я ведь поставила на первое место собственное счастье. И это в то время, как сёстры, а может быть, и папа тоже, так отчаянно нуждались во мне. Получается, что в самый критический момент я подвела их всех. Я глянула в небеса, слёзы градом катились по моим щекам. Снова и снова я просила посол-то простить меня. Я зачерпнула воды и сделала несколько глотков, а потом откинулась на корму, подставив лицо приятному тёплому бризу, порхающему вокруг. Лодка мерно покачивалась на воде. Эти ритмичные звуки всегда успокаивали меня. Незаметно для себя самой я задремала. Помни, Алли, каждое мгновение самоценно. Мгновение — это всё, что у нас есть. Не забывай об этом. Никогда. С этой мыслью я проснулась и подумала, что это один из самых любимых папиных афоризмов. И хотя краска смущения выступила у меня на лице, когда я вспомнила, чем конкретно занималась Стео в ту минуту, когда папа, быть может, испустил последний вздох и подумала о том, как же причудливо сплелись в этой жизни её начало и конец. Я, тем не менее, сказала себе, что ни для Вселенной, ни для папы, обретающегося сейчас в совсем иных мирах, не так уж и важно, чем и когда я занималась. Пила ли чай или просто спала мертвецким сном. Для папы отныне всё это не имеет значения. Но одно я знала точно и наверняка. Папа был бы счастлив, как никто на свете, если бы узнал, что я встретила такого человека, как Тео. Домой я вернулась в уже более спокойном настроении. Оставалось ещё кое-что, о чём я пока не рассказала сёстрам. Каким именно образом мы с Тео отыскали яхту отца? Я чувствовала, что для начала мне стоит рассказать свою информацию кому-то одной из них. В нашем ограниченном мирке, состоящем из шести сестёр, разумеется, были свои группировки объединения. Нас с Майей, как двух самых старших, тоже связывали особые узы приязни. С ней-то я и решила поделиться всеми своими секретами. Я снова привязала лазер к швартовой тумбе и подалась в дом. В груди хоть и немного, но отлегло. Запыхавшаяся от быстрой ходьбы, Марина встретила меня на лужайке. Я поприветствовала её слабой улыбкой. «Алли, ты что, гоняла по озеру на лазаре «Да, мне надо было немного проветрить мозги». Тогда придётся тебе пока кратать время в одиночестве. Девочки тоже отправились на озеро. Все? Нет, Майя осталась дома. Вернулась к себе в павильон, сказала, что у неё есть какая-то работа. Мы с Ма обменялись короткими взглядами, и я лишний раз убедилась в том, как сильно подействовала на неё смерть отца. Я очень люблю Ма, в том числе и за то, что она всегда первой приходит к нам на помощь, взваливает на себя все наши беды и несчастья. Вне всякого сомнения, её очень сильно беспокоило будущее Майи. В глубине души я всегда знала, что Майя была её любимицей. «Вот и отлично», — ответила я. «Я как раз собиралась к ней заглянуть. Составлю ей компанию, если она не будет против. Тогда передай ей, пожалуйста, что Георг гофман нотариус вашего отца, вскоре прибудет в Атлантис. Правда, вначале он хочет перекинуться парой слов со мной». Уж и сама не знаю, что такого он собирается мне сказать. Но в любом случае предупреди Майю, чтобы через час она явилась в дом. И ты, конечно, тоже. «Хорошо», — пообещала я. Майя с нежностью пожала мою руку и, развернувшись, зашагала в направлении Атлантиса. Я подошла к павильону и негромко постучала в дверь. Ответа не последовало. Зная, что Майя никогда не запирает входную дверь, я вошла в холл и окликнула сестру по имени. И снова молчание в ответ. Тогда я направилась в гостиную. Сестра, свернувшись калачиком, спала на софе. Прекрасные черты её лица разгладились, блестящие шелковистые волосы рассыпались по сторонам в живописном беспорядке, словно она позировала для какой-нибудь гламурной фотосессии. Когда я подошла ближе, Майя проснулась и с немного смущённым видом уселась на софе. «Прости, Майя, я тебя разбудила. Ты, наверное, спала, да?» «Кажется, я действительно заснула призналась Майя, заливаясь краской смущения. «Ма сказала мне, что девочки пошли прогуляться на озеро. Вот я и подумала, зайду к тебе и немного поболтаю. Ты не против? О чём ты говоришь, Алли?» Судя по всему, она действительно крепко спала. Чтобы дать ей время немного прийти в себя после сна, я предложила заварить чай для нас двоих. Когда мы уселись за стол, я попыталась поднять чашку с горячим чаем, я тут же заметила, как дрожит моя рука. «Наверное, надо принять на грудь что-нибудь покрепче, чем чай, прежде чем приступить к своей исповеди перед сестрой». В холодильнике стоит початая бутылка белого вина, понимающая улыбнулась Майя и вышла на кухню, чтобы налить мне бокал вина. Сделав хороший глоток, я, наконец, собралась силами и рассказала сестре о том, что два дня тому назад видела яхту Крига Эссу, стоявшую на приколе рядом с яхтой папы. К моему удивлению, Майя побледнела, выслушав эту новость. И хотя я сама разболтала ей о том, что видела Олимпию рядом с нашим Титаном, сейчас, когда я знала, что именно происходило в этот момент на борту папиной яхты, Олимпия меня совсем не интересовала. А вот Майя была просто потрясена известием, чего я от неё никак не ожидала. Я из-под тишка наблюдала за тем, как она пытается успокоиться и прийти в себя. А затем, по ходу нашего разговора, Майя даже принялась успокаивать меня. Алли, бог с ней с этой Олимпией. Всё это для нас несущественно. А вот то, что ты волей случая оказалась в том самом месте, где отец пожелал упокоиться, вот это очень важно. Вполне возможно, через какое-то время, уже в конце лета, мы поступим так, как предложила Тигги. Снова соберёмся все вместе и отправимся в короткий круиз. Возложим венок на воду в память об отце. Но самое страшное, Майя, я так виновата. Чувствую себя кругом виноватой. — воскликнула я, не в силах более таить свои переживания. — Почему, Алле? — Потому. Потому что эти несколько дней, которые я провела на яхте своего приятеля, они были такими прекрасными. И я была так счастлива. Ещё никогда в своей жизни я не чувствовала себя такой счастливой. И, признаюсь тебе, как на духу, я не хотела контактировать с посторонним миром. Ни с кем. А потому я попросту отключила свой мобильник. И вот надо же такому случиться. В то самое время, когда он валялся бесхозным в моём рюкзаке, папа умирал. Быть может, я была нужна ему, а меня не оказалось рядом. Это ужасно. Успокойся, Али прошу тебя. Майя пересела поближе ко мне, откинула пряди волос с лица и стала ласково укачивать меня в своих объятиях, словно малое дитя. И перестань себя накручивать. Рядом с папой на тот момент не оказалось никого из нас. Разве ты забыла, что я безвылазно живу здесь? И что? Когда случилось страшное, меня в Атлантисе тоже не оказалось. Со слов Ма я поняла, что помочь папе действительно было невозможно. И мы все должны поверить в то, что так оно и было. Да, умом я всё понимаю. Но, знаешь, мне ещё о стольком хотелось расспросить его рассказать, а теперь папы больше нет. Думаю, все мы испытываем сходные чувства. Но, во всяком случае, у нас есть все мы — это правда. «Спасибо тебе, Майя, за поддержку», — поблагодарил я сестру. «Невероятно, как в одно мгновение жизнь может перевернуться вверх дном». «Всё так, всё так», — задумчиво бросила Майя и неожиданно улыбнулась. «Между прочим, могу я поинтересоваться, что или кто стали причиной твоего счастья?» Я тут же вспомнила Тео, и на душе стало тепло. «Можешь. И в скором времени я обязательно расскажу тебе всё. Обещаю». «Но только не сейчас, ладно?» «А как ты сама, моя, Как твои дела?» Резко поменяла я тему разговора. «У меня всё в порядке», — слегка пожала она плечами в ответ. «Конечно, сейчас я тоже пребываю в шоке, как и все остальные. Само собой, но тебе ведь было ещё труднее. Пришлось сообщать сёстрам эту печальную новость. Представляю, каково это было. Мне так стыдно, что на тот момент меня не было рядом. Чтобы помочь... «Снять с твоих плеч хотя бы часть груза». Но, слава богу, ты отыскалась в конце концов. А это означает, что, коль скоро все мы в сборе, то можем встретиться с Георгом гофманом А потом начнём уже новую жизнь. Будем двигаться дальше. Ой, совсем забыла, я поспешно глянула на свои часы. Ма просила, чтобы мы с тобой через час явились домой. гофман должен прибыть в Атланте с минуты на минуту. Но он изъявил желание вначале о чём-то переговорить с Ма, а уже потом встретиться со всеми нами. Я подавила тяжёлый вздох. "Мая, можно мне ещё один бокал вина, пока мы будем дожидаться адвоката?"